Глава 66. Надежды больше нет. Трис. Я пребывала в собственном самом жутком кошмаре. За считанные минуты меня предали сразу двое близких людей. И если реакцию Тейна я ещё могла понять, именно её и ожидала, поведение матери ввело меня в ступор. Да, я и раньше догадывалась, что не так уж сильно она мной дорожит, но оставить на растерзание охотникам, прекрасно зная, что всё закончится костром, «Ни одно существо на свете не поступило бы так же, но, видимо, именно в этом была вся Эстера Мельбран. Она ликовала от осознания, что я заплачу сполна за своё непослушание. Всё случилось именно так, как она и говорила. Тейн отвернулся от меня, стоило узнать правду. Да уж, никакая любовь не смогла бы защитить меня от огня, что уже маячил на горизонте. Мой муж — охотник до мозга костей, и этим всё сказано. Ведьмам не место среди людей». В голове на батом звучали его жестокие слова. «Тристерия, значит. Я женат на дочери-твари, убившей моего отца». Осознание того, что именно тень моей матери не давала Тейну покоя, растоптала последнюю надежду. Я не заслуживала его прощения. Я не заслуживала его любви. Во мне текла та же кровь, что и в ведьме, убившей советника, замучившей отца на глазах у ребёнка и оставившей Диану вдовой. Мысли хаотично кружились в голове, и каждая из них была тяжелее и темнее предыдущей. Тело горело. Казалось, что по моим венам течёт чистая кислота. Я не могла пошевелиться, не могла даже закричать, лишь висела в чьих-то жестоких руках. Два человека грубо тащили меня по холодному коридору, пропахшему сыростью и плесенью. «Невероятно!» — околдовала капитана. Переговаривались между собой охотники. «Чертовка! Хм, чем же она его так зацепила?» «Хочешь проверить?» — усмехнулся второй, бесцеремонно хватая меня за волосы и одёргивая голову назад, чтобы рассмотреть лицо. Я силилась открыть глаза, но ничего не выходило. Моё тело мне не принадлежало, под воздействием дряни из дротика просто не могла им управлять. А я ведь всё смотрел на неё. Хороша девка. Говорят, ведьмы знают толк в удовольствии. Видимо, наш капитан распробовал её. Я бы не отказался. «Закройте рты!» — послышалось резкое за нашими спинами. «Ваше Преосвященство!» — перешли на фальцет оба охотника. «Я это, мы, просто!» «Дьяволица до сих пор источает колдовство!» Некоторое время Клода молчал. По сырому помещению разнеслись его тяжёлые шаги. «Привяжите её к стулу и проваливайте. Ещё раз услышу подобные речи, отправитесь на костёр вместе с ней. Желать ведьму мерзко, они порождение тьмы!» — распинался тощий крысёныш. «Ваш капитан хоть и был околдован этой тварью, запятнал свою репутацию. И я ещё подумаю, оставлять ли за ним звание. Он его не оправдал». Меня бесцеремонно швырнули на холодный стул, и по телу прокатился новый поток боли. Если бы я могла закричать, непременно бы сделала это, но моё тело мне не подчинялось. Словно тряпичная кукла я даже голову поднять не могла, удерживаясь на сиденье исключительно благодаря множеству цепей. Последний замок со скрипом защелкнулся на моей шее, и слух уловил быстрые шаги. Ещё один мерзкий скрипучий звук, за которым последовал тяжёлый вздох единственного оставшегося человека. «Наконец-то ты на своём месте! Скоро и твоя гнусная мамаша займёт его!» Правда, тебе будет уже всё равно. Клянусь богиней, я слышала в голосе Клода ничем не прикрытое ликование. Хотел бы я сказать, что твоя смерть будет лёгкой, но ведьмы не заслуживают такой благодати. Мерзкие дьявольские отродья, вы будете страдать, тем самым искупая свои грехи перед Богом. Ты, твоя мать, каждая твоя сестра, старуха или несмышлённое дитя, каждая, в чьей крови течёт магия, будет гореть. «Смотри, свои перья не подпали!» С придыханием едва слышно прошептала я, не поднимая головы. Резкий взмах, оглушительный шлепок, голова качнулась в сторону, когда щеку обожгло от пощечины. «Закрой рот, дрянная шавка! Ты мне расскажешь все, где скрывается каждая ведьма!» Я ничего не ответила, просто не могла. Борясь за сознание, тяжело дышала, чувствуя, как яд пульсирует в венах. «Прежде чем ты сгоришь на костре, я получу от тебя ответы!» — рявкнул Клода. — И никто тебе не поможет. Деврол не придёт за тобой, даже не надейся. А я и не надеялась. Какой смысл мучить себя глупыми иллюзиями? Его глаза всё сказали без слов. Он не знал меня, презирал, отвернулся. и отчётливо видела, как тот, кого я считала мужем, тот, кого любила всем сердцем, отшатнулся от меня, словно от прокажённой. Видимо, в его мире я именно такой и была. Ведьмой, дочерью его врага. Клода рейдис прошел к выходу, и скрипучая дверь закрылась за его спиной, а я осталась одна в сырой, воняющей плесенью пустоте, в отчаянии и собственной боли. «Ведьмам не место среди людей! Ведьмам не место среди людей! Ведьмам не место среди людей!» Снова и снова звучали слова Тейна, раздирая мою душу в клочья. «Он не придет. В его мире подобные мне горят на костре. Таковы правила жизни». Не знаю, сколько времени сидела на этом чёртовом стуле не в силах поднять головы или открыть глаза. Я была где-то между реальностью и бессознательностью. В правом углу раздражающей капала вода, в левом шурша пищала крупная крыса, а в моём сердце просыпалось нечто тёмное, пугающее. Это чувство всё сильнее оплетало меня, затягивая в свои сети. «Ты ему не нужна. Охотник предал тебя. Мать предала тебя. Бедная, бедная ведьма», — шептал странный голос в моём сознании. Он казался знакомым, но я не могла понять, кто говорит, как бы не силилась. Ты осталась совсем одна. Твой муж даже горевать не будет, сожжёт тебя на костре. Лично разведёт костёр под твоими ногами, а после женится на реальной дочери Бейлиш, той самой, которая изначально должна была занять место рядом с ним. А бедная ведьма развеется прахом. Ты — страшный сон для этого охотника, постыдное пятно на его репутации. Впереди тебя ждёт только боль и смерть. Надежды больше нет. Надежды больше нет. Обречённо повторила я за голосом, ощущая, как по пальцам рук течёт что-то холодное, а кровь в венах стынет. Надежды больше нет.